Этап третий создание УТП. По своей ценности любой продукт можно отнести к одному из пяти уровней. Хорошей аналогией будет груша. Её вкус зависит от степени созревания от неворазительного с риском сломать зубы до сладкого и буквально тающего во рту. То же самое и с продуктом. Первая ступень это стандартные продукты. Например, местичковая парикмахерская на первом этаже жилого дома. Два зал. В одном стригут женщин, в другом мужчин. Ассортимент стрижек весьма ограничен. На фразу "сделайте мне броский лук" вам ответят, что за луком надо идти на рынок. И если особых притязаний у клиента нет, то всё будет неплохо. Сама по себе эта парикмахерская неплохая и нехорошая, она просто есть. Но если завтра неподалёку откроются ещё три, то часть клиентов уйдёт туда, и выручка упадёт. Вторая ступень это продукт с какими-то преимуществами. Парикмахерская уже не привет из восьмидесятых. Внутри милый дизайн, вежливые администраторы, которые тебе звонят и напоминают о записи. Может быть, пока ждёшь, тебе предложат чашечку кофе. Короче, наблюдается явная клиентоориентированность. Главная проблема в том, что эти преимущества не столь принципиальны. Это фишки, которые дают клиенту дополнительный комфорт. но сами по себе не закрывают его основную потребность. Конкурент может махом эти приёмы повторить или даже усилить, сделав более стильный дизайн, закупив более удобную мебель и рабочие кресла, расширив ассортимент услуг. Третья ступень это продукт с очевидными преимуществами, объективно важными для клиента. Например, ты сохраняешь высокий уровень сервиса, но за счёт удачной бизнес-модели, за счёт продуманной экономии Можешь предложить меньшую, чем у конкурентов, цену на те или иные услуги, либо у тебя есть крутое оборудование, которое не так-то просто купить, или шире ассортимент услуг. В штате есть визажист, косметолог, массажист, мастера по маникюру и педикюру, и они могут обслуживать клиента одновременно. Для него это будет прекрасная возможность сэкономить время, которое люди сейчас ценят как никогда. Возможно, у тебя даже будет преподаватель по йоге, сауна и солярий. Может быть, ты начнешь продавать абонементы на комплексное обслуживание разом, закрывая массу потребностей клиента в вопросах красоты. Из всего перечисленного следует, что площади у твоего салона будут не малыми. Вполне вероятно, ты арендуешь самое большое помещение в районе, тем самым оставив меньше шансов конкурентам. Четвертая ступень. Это уникальный продукт, который очень сложно или практически невозможно повторить. Например, из буддийского монастыря в Тибете ты привёз чудо-врача, мастера акупунктуры, который за несколько сеансов поставит иглы так, что у клиента разгладятся все морщины, появится необычайный прилив бодрости, и он помолодеет на 10 лет. Либо ты разработаешь свою специализированную линию косметических средств, которые помогут клиентам преобразиться до неузнаваемости. Надо понимать, что за уникальность у продукта должна стоять либо очень интересная идея, либо большие вложения. И, естественно, если ты запускаешь франшизу, то именно эта ступень должна быть твоей конечной целью. Есть, конечно, ещё один уровень продукта излишне уникальный. Если предыдущие ступени поднимали вверх 1, 2, 3 4, то это означает шаг вниз. Продолжая аналогию с грушей, речь не идёт о том, что она будет перезрелой, но пусть эта груша будет со вкусом, скажем, штукатурки. Массового клиента таким продуктом не привлечёшь. Это как салон красоты и фитнеса для хомячков. Результат будет приблизительно равным. Ещё один вариант рынок и потребитель пока просто не готовы к получению данного товара или услуги. У меня есть знакомый, который занимается клонированием животных. Недавно он мне написал, спрашивал, не забыл ли я его. Забыть такого человека невозможно. Но этот продукт настолько уникальный, что под него пока не то, что рынок не сформирован, а в обществе нет даже однозначного морально-этического отношения к клонированию. Понятно, что речь идёт о суперкрутых технологиях возможного послезавтра, но мы-то живём сегодня. Итак, Что же такое заветная четвёртая ступень продукта? Уникальное торговое предложение, УТП. Это исчерпывающий ответ, почему клиент должен покупать именно у тебя. Если проводить параллели с нашими детскими садами, то когда мы открыли первый, это просто был обычный хороший садик. Спустя время рядом появилось ещё два примерно схожего качества. Что мы сделали? переформатировали сад на ежедневное изучение английского с носителями языка, то есть обеспечили полное погружение в иную языковую среду. Далее мы сделали формат детский сад плюс клуб, и у родителей уже отпала потребность искать какие-то кружки и секции по близости от дома и возить туда ребёнка пару раз в неделю. Хочешь, чтобы занимался чем-то полезным? Просто отдай его в наш сад и избавься от главной боли. При этом у нас есть еще собственная авторская методика, нацеленная на гармоничное развитие довольного ребенка, и очень большой акцент на здоровье детей. Кроме того, за счет оптимизации расходов мы смогли удержать цену в пределах средней рыночной, при этом сформировав достаточно уникальное предложение. Мы закрыли родительский спрос, куда пристроить ребенка, и за приемлемую сумму предоставили большой пакет весьма привлекательных и редких для рынка предложений. Если говорить про мою вторую франшизу, сеть развлекательных аквариумов Море желаний, то очевидно, что это с самого начала был уникальный продукт. Идея была проста: удовлетворить желание человека покормить животное, что-то ему дать. Согласись, приятно стоя на берегу даёмам бросать кусочки хлеба уткам, да даже просто бросить горсть пшена или риса стае уличных голубей. Однако это требует определённой подготовки. Я хочу покормить уток. Я должен купить в магазине булку, и мне надо дойти до того места, где они живут. А тут ты просто гуляешь по торговому центру и можешь сразу же покормить красивых рыбок. Вставить в автомат купюру, нажать кнопку и увидеть, как на рыбок сверху начинает сыпаться корм, как они стремительно подплывают к нему и едят. А по итогу ещё и получить подарок-сувенир. Отмечу, что это увлекает не только детей, но и взрослых, причем не обязательно родителей. Наверное, есть в этой картине что-то умиротворяющее, ненадолго выдергивающее из общей шумихи и суеты торгового центра. Так вот, уникальность этого торгового предложения была в том, что аквариумы фактически являлись кэш-машинами. Эта франшиза давала инвесторам пассивный доход. Просто установил аквариум. Обслуживай время от времени, загружай корм и больше ничего делать не надо. По сути, получается вендинговый аппарат, который по принципу работы кардинально отличается от привычного торгового аппарата по продаже бутербродов или напитков. Здесь кормишь ты, а не тебя. И удовлетворяется уже не материальная потребность клиента, а морально-этическая сделать доброе дело, не просто покормить рыбок. Часть потраченных им средств поступит Вы всемирный фонд дикой природы, крупнейшая природоохранная организация в мире. Мы продавали человеку чувство удовлетворения от сделанного им добра, и эта позитивная эмоция сохранится с ним дольше, чем если бы он сунул купюру в аппарат, взял бутылку колы и выпил её. Третья моя франшиза Event Company. Это продукт детского праздника. Мне всегда нравились квесты, но чтобы быть уникальными, Мы объединили этот формат с тимбилдингом и театральной постановкой. И всё это под известными брендами. Понятно, что пандемия коронавируса, из-за которой по всей стране на месяцы был введён запрет на массовые мероприятия и работу детских игровых площадок, по нам ударила. Но подобно тому, как работа и обучение ушли в удалённый формат, наши квесты на время ограничительных мер мы тоже перевели в онлайн-режим. чего на рынке детских праздников никто другой не предложил, потому что в голове как-то не укладывалась мысль о том, что день рождения ребёнка можно провести в интернете. Мы же сделали такой продукт, и он оказался очень интересным и необычным. Дети делятся на команды, проходят определённые испытания вместе с ведущими и актёрами. Единственное отличие они делают это дома, в интерактивном формате общаются и выполняет задание метро теней, старца фура и паспорту. Делаем мы всё это на собственной платформе. Если говорить про мои продукты, то я всегда стремлюсь докрутить их до уникального формата. Перетаскиваю какие-то вещи из других областей, чтобы сформировать предложение не просто с очевидными преимуществами, но такое, которое наши конкуренты предложить не смогут. В целом, В партнерство я всегда беру проекты, у которых уже либо есть УТП, либо я вижу его перспективу, что не всегда замечают сами владельцы, потому как УТП может сформироваться совершенно неожиданным образом. Как-то на консультации у меня были ребята из пиццерии, которые хотели запустить франшизу в этой сверхконкурентной нише. Про сушу я вам уже рассказывал, а тут пицца. Если не брать в расчет кулинарные аспекты, то это абсолютно схожая вещь. На рынке уже есть большие игроки: Додо Пица, Пабо Джонс, Домино, Спица Хат. Но в городах существуют еще и местные производители, которые по популярности и своей бизнес-модели могут уверенно конкурировать с федеральными игроками, а то и обходить их. Например, в Сибири работает одна пиццерия, у которой заказывают благодаря очень доброжелательной и непосредственной манере общения с клиентами. Ребята начинали с доставки и были первыми в городе, кто додумался писать прикольные пожелания или рисовать забавные картинки внутри коробок. Это было мило и необычно. Затем запустили марафон добро-бро. Клиент мог через курьера передать маленький подарок следующему заказавшему. Не столько из-за вкусовых качеств их пиццы, сколько из-за особого и уникального подхода. Ребята довольно быстро выросли на уже сформированном рынке и уверенно потеснили местных конкурентов. У них очень грамотно выстроен интернет-маркетинг. Свой бизнес они уже давно диверсифицировали. Доставка, естественно, остаётся, но помимо неё они открыли сначала одно стационарное заведение, через пару лет второе. И это уже не просто пиццерии для перекуса, это место притяжения людей по интересам, то есть потенциал используется по полной. Можно прийти сюда и посмотреть кино на крыше, купить на барахолке виниловые пластинки, в выходные завернуть на танцевальную тусовку, мастер-классы, дегустации и даже занятия иностранными языками. Это пример того, как через креатив и личное желание предпринимателей быть не такими, как все, можно придать довольно обыденному продукту новые смыслы. Возвращаясь к ребятам, пришедшим ко мне на консультацию с желанием запустить франшизу пиццерий. Задача была придумать им конкурентные преимущества помимо очевидно вкусовых. А это опять же очень субъективный критерий. И если ты не можешь конкурировать только продуктом, надо делать это с помощью модели продаж. Мы нашли решение перейти на формат мини-пиццерий. Задумка тут простая и не новая. Задача, ребят, была договариваться с супермаркетами, сетевыми и простыми, о том, чтобы Мне небольшой площади вставать со своей точки. Обычно люди приходят в магазин за продуктами, чтобы потом приготовить себе еду. Часто на готовку не хватает времени, а иногда наваливается банальная лень, особенно в конце рабочего дня. Можно заказать доставку, но это же надо куда-то позвонить или написать и потом ещё ждать курьера. А тут ты проходишь через торговые ряды, чувствуешь вкусный запах, идёшь на него, и вот она, уже готовая, горячая. Вкусная еда. Заверните. Оплатите. Что делали ребята, договариваясь с супермаркетами? Они арендовали у них не квадратные метры, стены, потолок и пол, они арендовали живой трафик, жили на потоке клиентов магазинов. Этокий симбиоз, как у маленьких ребёшек, прицепляющихся к более крупным. Договорившись с одной федеральной сетью, они обеспечили себе масштабирование на половину регионов страны. То есть у франчайзи было самое главное в этом бизнесе готовые варианты локации, которые обеспечивали необходимый трафик. Итак, вывод по созданию УТП довольно незымысловатый. Постоянно усиливай предложение по своему продукту. Придумывай новое или подглядывай у конкурентов и в других сферах. Хочешь сделать реальное УТП? Расширяй свой кругозор и зоны интересов. Обязательно советуйся с опытными крупными предпринимателями. Таким образом ты сможешь транслировать эти предложения и на своих франчайзи. И ещё один совет. Не отмахивайся от их обратной связи. Инициативные, идейные ребята на местах могут дать массу полезных советов по докручиванию продукт. Теперь поговорим об ошибках. Самая очевидная ошибка, которую очень просто допустить запустить франшизу с типовым или слабым продуктом. Если ты находишься в небольшом городе, то твой продукт действительно может оказаться слабее, чем в миллионниках. Дизайн попроще, помещения поменьше, сотрудники менее профессиональные и так далее. Если ты тщательно не проанализировал свой продукт и не создал УТП, то, естественно, не выдержишь конкуренции за пределами своего двора. Другая, не менее распространённая ошибка запускать франшизу с УТП, но по недолговечному или хайповому продукту. Были у нас говорящие хомячки, были спиннеры, из последнего периода коронавируса маски, антисептики и перчатки. Понятно, что все эти продукты временны. Хайп пройдёт, бизнес накроется. Клиенты попробовали, оценили, часть осталась, часть ушла, в том числе и к меньшим локальным конкурентам. Поэтому надо понимать один важный момент хайпа его скоротечность. Да. На этом можно успеть быстро поднять хорошие деньги, но о длинном и стабильном рубле говорить не приходится. Ведь рабочая франшиза – это история долгой играющая и приносящая прибыль. Искусственное же нагнетание хайпа, чтобы не растерять клиентов, затея очень затратная и глупая, которая рано или поздно сойдет на нет. Здесь будет уместно вспомнить старую индейскую мудрость: лошадь сдохла, слезь.